Глава 20. Было похоже, что один страх вызывал другой. Рекс стоял под потолком в форме купола в прихожей особняка Клэрвудов. Образ Бланш постоянно присутствовал в его уме, словно был вырезан на поверхности мозга. Но теперь страх за любимую женщину был замкнут внутри его желания увидеть своего сына. Каким-то образом убедиться, что он сделал все так, как лучше для мальчика, и найти в этом успокоение. В противоположном конце отделанной мрамором прихожей были два сводчатых выхода. Один из них ввел в более просторную приемную, второй – в широкий коридор, из которого были видны многочисленные гостиные. Рекс, хромая, прошел в приемную. Она была размером с роскошную гостиную, пол в ней тоже был из мрамора с золотыми прожилками. За приемной Рекс увидел широкую мраморную лестницу, покрытую темно-красным ковром. Его взгляд мгновенно перенесся на портрет, висевший на стене над лестницей. На картине были изображены Джулия и Стивен. Они стояли рядом. Возле них расположились два спаниеля, за спиной дерево с яркой и пышной листвой. Светловолосая, изящная Джулия выглядела очаровательно и элегантно. Стивен был одет в строгий костюм с галстуком. Хотя на картине ему было не больше пяти или шести лет, у него было очень серьезное лицо. Он казался не ребенком, а маленьким мужчиной. Сердце Рекса словно разорвалось на части. На маленькой миниатюре, которую прислала ему Джулия, у Стивена было очень похожее выражение лица. Значит ли это, что Стивен редко смеется? Он такой хмурый по натуре, или он, когда позировал для портретов, получил указание выглядеть серьезным и даже надменным? Раздался легкий стук женских каблуков, и Рекс внутренне напрягся. Из коридора, начинавшегося за лестницей, вышла Джулия. Ее лицо по-прежнему было почти безупречным, но он не чувствовал к ней ни малейшего влечения. Рекс заметил, что она сильно постарела. С удивлением он осознал, что вражды к ней тоже не чувствуют. Он так долго, целые десять лет, презирал эту женщину, что на мгновение был ошеломлен своим теперешним безразличием к ней. Но сейчас ему нужно было думать о гораздо более важных делах, чем презрение к женщине, которая когда-то давно предала его». Однако Джулия не была равнодушна к нему, Рекс это заметил. «Здравствуйте, сэр Рекс», – произнесла она. Ее голос оказался выше, чем помнил Рекс. «Я не знала, что вы в городе», – добавила она и улыбнулась, но в улыбке чувствовалось напряжение. Рекс поклонился в ответ, улыбнулся и сказал. «Здравствуйте, леди Клэрвуд, вы прекрасно выглядите». В ее серых глазах снова мелькнуло удивление. «Тоже можно сказать о вас», – ответила она осторожно и без улыбки. А потом стала внимательно всматриваться в него вместо того, чтобы перейти в другую комнату, где они могли бы побеседовать. Она приготовилась обороняться, подумал Рекс. Его охватили беспокойство и тревога. Я встретился с Томом в ресторане Уайта. Разве он не сказал вам, что я собирался зайти взглянуть на Стивена? Джулия глубоко вздохнула и ответила: Нет, не сказал. Рекс понял, что Джулия боится его. Почему бы нам не перейти в другую комнату, где мы смогли бы поговорить? Спросил он и снова улыбнулся, надеясь ободрить ее этим. Она довольно долго медлила, прежде чем кивнула в ответ. Потом она взглянула в сторону дворецкого, который стоял в тени прихожей, но Рекс опередил ее, сказав «Мне не нужно выпивки». Джулия быстро провела его через приемную, они оказались в библиотеке, где из окон открывался вид на великолепный сад с множеством фонтанов, искусственных озер и прудов и невероятным лабиринтом. Когда они вошли, Джулия закрыла за Рексом обе двери, потом резко повернулась к нему и спросила. «Как ты мог это сделать?» «Я вижу, ты огорчена». Он окинул взглядом позолоченную комнату, достойную Букингемского дворца. «Я не хочу, чтобы ты горевала, но позволь напомнить тебе, я горевал почти десять лет о том, что потерял своего ребенка». Джулия застыла на месте, прислонившись спиной к двери. «Значит, ты вдруг решил прийти с визитом, и что ты хочешь сделать?» «Я хочу увидеть моего сына. Хочу говорить с ним. Хочу слышать его голос и видеть его улыбку. Разве я прошу слишком много?» – спокойно спросил Рекс. «И ради своих желаний ты хочешь разрушить его будущее, эгоист?» – крикнула Джулия. «Я не намерен говорить Стивену, кем я ему прихожусь. Я не разрываю наше соглашение. Но я намерен время от времени видеться с моим сыном. Никто и ничто не заставит меня отказаться от этого», – предупредил он. Жулия долго смотрела на него, в ее глазах стояли слезы, и они не были притворными. «Я и в мыслях не имел отнять его у тебя, его матери, об этом ужасно даже подумать», – тихо сказал он. Джулия наконец кивнула. «Ты меня напугал. Я всегда думала, что ты однажды появишься в нашей жизни и заберешь его, или по меньшей мере расскажешь ему правду, и старалась угадать, когда это случится. Плохо же ты меня знаешь». «Да, плохо». «Поэтому десять лет назад, делая выбор, я совершила ужасную ошибку и теперь дорого плачу за это». Джулия отошла от двери и прошла мимо Рекса так быстро, что он успел увидеть только ее прямую спину. Ее слова озадачили Рекса. Что она хотела сказать? Она жалеет, что предала его? И о том, что стала женой одного из знатнейших людей Британии, тоже жалеет? «Что ты имеешь в виду?» – спросил он. Она пожала плечами и повернулась к нему. «Я хочу, чтобы ты знал вот что». «Я намерена сделать Стивена следующим герцогом Клэрвудом, и я сделаю все, чтобы быть уверенной, что он получит свое наследство». Рексу стало неловко, но тревоги он не почувствовал. «Ты очень любишь его». «Конечно, люблю он, мой сын, мой единственный ребенок, и он имеет право стать хозяином всего этого». Она показала рукой на величественную комнату. «Джулия, я хочу, чтобы он умел те власти и богатства, которые можете дать ему вы с Томом», – спокойно ответил Рекс. но я не могу больше жить в разлуке с ним, вы можете познакомить меня с ним как друга семьи?» Джулия обхватила себя руками. Раньше Рекс никогда не видел у нее этот жест, признак тревоги и озабоченности. «Может быть, действительно будет лучше, чтобы ты стал частью его жизни?» Рекс насторожился. «Что у вас не в порядке?» «Все в порядке, только я замужем за человеком, с которым трудно жить». Он очень требовательный муж и отец, я ничем не могу угодить Тому. Сколько я ни стараюсь, ему все мало». «А Стивен?» – с тревогой спросил Рекс. Стивен – постоянное напоминание о том, что Тому не хватает мужской силы. «Что это значит, черт возьми?» – набросился на нее Рекс. «Это значит», – ответила Джулия, не опуская глаз перед его пристальным взглядом, «что Стивен прекрасно выполняет все свои обязанности, но его отцу этого всегда слишком мало». Сердце Рекса забилось с такой силой, что ему стало больно. «Значит, Том стал точно таким, как его отец?» «Да». «Стивен несчастен?» Джулия помолчала, потом ответила. «Он не несчастен, Рекс. Он по натуре серьезный и ответственный, он прилагает усилия и добивается успеха. Ему кажется, нравится получать одно задание за другим и справляться с ними. Он уже свободно говорит на трех языках и перешел от простой арифметики к алгебре. Сейчас он изучает анатомию, говоря это, я подразумеваю, что он уже отлично знает биологию. Его учителя говорят, что он блестящий ученик. «Ему всего девять лет!» – воскликнул Рекс. Он не знал, восхищаться или пугаться, гордиться или быть в смятении. Джулия потянула Рекса за рукав и сказала, «Я очень горда им, и ты тоже должен им гордиться, но, кажется, у него совсем не было детства». А Вдруг ее глаза широко раскрылись. «Вот и он!» Рекс повернулся и увидел Маубрея и своего сына, которые подходили к дому. Оба были в костюмах для верховой езды. Сердце словно перевернулось у него в груди. Он не мог дышать и чувствовал, что еще немного и потеряет сознание. Маубрей молчал, Стивен тоже шел молча. Рекс сразу же заметил, что мальчик ведет себя как принц. Держится очень прямо и гордо, его осанка была невероятно правильной. Хромая, Рекс вышел на террасу и остановился около ее белых перил. Маубрей увидел его. На лице герцога мелькнуло недовольное выражение, он взглянул вниз на Стивена и что-то сказал мальчику. Стивен посмотрел через газон на террасу, и Рекс впервые в жизни встретился взглядом со своим сыном. Даже на большом расстоянии он рассмотрел глаза мальчика и подумал, что они полны холода и презрения. «Он такой же высокомерный, как Маубрей», – с отчаянием подумал Рекс. «Но однажды Стивен получит огромную власть, поэтому Он может быть таким же высокомерным, как принц Уэльский или король, приехавший в гости к подданному». Герцог и мальчик поднялись по ступеням на террасу. Теперь Рекс видел, что Стивен рассматривает его с надменным видом, и все же при этом глаза мальчика блестели от любопытства. «Дорогой мой!» – воскликнула Джулия, выходя из комнаты и становясь впереди Рекса. «У нас гость, сэр Рекс, ты не видел его уже несколько лет!» Воодушевление в ее голосе соответствовало ее улыбке. Потом она взяла Стивена за руку и спросила, «Тебе понравилась прогулка на коне с отцом?» «Да, мама, понравилась. Я показала отцу, как хорошо Одиссей прыгает через каменную изгородь». Джулия повернулась лицом к Рексу. «Он ездит на коне так, как ездили вы, сэр Рекс, когда служили в кавалерии. Он уже настоящий наездник». Рекс очень хорошо чувствовал, как сильно волнуется Джулия, но его нервы тоже были напряжены. Он стоит так близко к сыну, что мог бы дотянуться до него рукой. Рекс едва мог поверить в это. Рекс, не отрываясь, смотрел на Стивена и не мог отвести от него глаз. «Здравствуйте, ваша светлость», – кивнул он Маубрею. «Приятно снова увидеться с вами». Лицо Маубрея вытянулось, словно от боли. «Здравствуйте, сэр Рекс. Как приятно, что вы пришли. Жаль, что вы не сообщили заранее, что будете у нас. У меня есть дела в городе, и я боюсь, что недолго пробуду дома». Рекс каким-то образом сумел улыбнуться, а потом взглянул на Стивена, который внимательно разглядывал его, словно оценивал каждый оттенок его слов и каждое движение. "Здравствуй", сказал он как можно небрежнее, но этот небрежный тон стоил ему гигантского усилия. "Стивен, поздоровайся, пожалуйста, с сэром Рексом Девароном, Он давний друг нашей семьи, его отец Эдер". Стивен поклонился, но еле заметно. Мальчик отлично знал, что по рангу он выше гостя. «Добрый день!» – торжественно поздоровался он. «Кажется, я встречался с вашим отцом во время прогулки верхом в парке». Рекс даже не пытался справиться с дыханием. «Я не знал, я рад». Тут он понял, что сказал и добавил. «Какая высота у этой каменной изгороди?» «Почти метр», – ответил Стивен. Кажется, мальчик хотел улыбнуться, но сдержался. На Рекса этот ответ произвел большое впечатление. «Это высокий прыжок для мальчика», – одобрил он. «Я прыгаю и выше», – ответил Стивен, и в его словах ясно чувствовалась правда. «Мой сын отлично делает все, за что берется», – заявил Маубре со странной насмешкой в голосе. «Нет ничего, что он не смог бы сделать. Я уверен, что если он захочет полететь на Луну, то полетит». Стивен густо покраснел, а Рексу захотелось ударить Маубре так, чтобы сбить его с ног, за то, что тот без причины жестоко обидел его сына. «Не уходите от нас слишком быстро», – Попросил Маубра и холодно улыбнулся. «Я уверен, что моя жена в восторге от того, что вновь встретилась с вами через столько лет». Он кивнул, величавой походкой прошел по террасе и исчез в доме. Рекс мгновенно повернулся к Стивену, который явно успел овладеть собой. «Я уверен, что твой отец очень гордится тобой. Я знаю, что твоя мать тобой гордится». Тихо и ласково сказал он мальчику. Глаза Стивена сузились. «Откуда вы знаете, что моя мать гордится мной, если не были у нас много лет?» Рекс понял, что этого мальчика трудно обмануть. «Я встречался с ней один или два раза на приемах, и тогда она очень хвалила тебя». Рекс улыбнулся. Он хотел коснуться своего сына, но знал, что не сможет этого сделать. Стивен кивнул. «Моей матери легко понравится. Я считаю, что большинству женщин легко понравится», — сказал он, но умолчал о том, что его отец не такой. А это было теперь очевидно. «Я думаю, вы не нравитесь моему отцу», – добавил он. «Это не так», – выдохнула Джулия, а Рекс просто сказал. «Я знаю твоего отца с войны. Война меняет людей, Стивен, и она изменила нас обоих». Мальчик пристально посмотрел на него. Теперь он был очень заинтересован. «Я очень много читал о войне. Отец воевал в Испании, он тоже служил в кавалерии», – гордо произнес Стивен. в одиннадцатом легком драгунском полку». «Я это знаю». «Он служил под моим командованием», – объяснил Рекс. Стивен внимательно посмотрел ему в глаза, это был острый и вопрошающий взгляд. Потом мальчик сказал, «Я не знал об этом». Джулия вышла вперед и заговорила. «Ты должен знать, что сэр Рекс – герой получил награду за свой подвиг. Он награжден медалью за доблесть и за то, что вынес с поля боя твоего отца, когда тот был ранен в бою и не мог двигаться. Возможно, он спас Клэрводу жизнь». Стивен расправил плечи. «В таком случае наша семья в огромном долгу перед вами, сэр Рекс», – серьезно сказал он. «Когда-нибудь я уплачу этот долг, даже если мой отец уже сделал это». Рекс был потрясен до глубины души. Его сын уже имеет высокое понятие о чести. Может ли он желать большего? «Ты ничего не должен платить. Я спас бы любого моего подчиненного, если бы тот оказался в таких обстоятельствах». «В таком случае вы истинный герои и были бы героем даже без медали», – заключил Стивен. «Вы лишились ноги тогда?» Рекс почувствовал, что его глаза стали влажными и знал, что должен сдержать слезы. Но он был так горд, так взволнован и так восхищен этим ребенком, своим сыном. «Я был ранен в ногу, когда уносил твоего отца в безопасное место». Тихо и ласково ответил он. «Это осталось в прошлом». Стивен широко раскрыл глаза и пристально взглянул на него. Стивен повернулся, посмотрел на мать и спросил. «Почему я раньше никогда не видел сэра Рекса?» Джулия не сразу нашла ответ, немного помолчав, она объяснила. «Он очень много времени проводит в своем поместье в Корнуолле, а чтобы бывать на светских приемах, ты еще слишком мал», – она пожала плечами. «Но я рада, что день вашего знакомства наконец наступил», – и она улыбнулась Рексу. Стивен снова повернулся к Рексу. «У Клэрвуда есть имение повсюду, но нет ни одного в Корнуолле. я еще никогда не был на юге Англии, как он выглядит?» Рекса сделал глубокий вдох. Перед ним открылась возможность, которую он твердо решил не упустить. «Это суровый край, пустынный и очень величественный». Стивен задумчиво посмотрел вдаль. «Я прочту что-нибудь о Оле, откровенно и просто сказал он. Рекс не стал ни медлить, ни колебаться. «Лучшее время года там июль, когда цветут вереск и утесник. Если ты захочешь, твоя мать может привести тебя ко мне в гости. Мы сможем скакать верхом по вересковым пустошам, Там много изгородей, через которые можно прыгать». Стивен вдруг улыбнулся на его лице, и в голубых глазах мелькнул мальчишеский восторг. «Вы ездите верхом?» «Да», – тихо ответил Рекс. Стивен повернулся к Джулии. Рекс знал, что мальчик старается сдержать свое волнение, но слышал дрожь в его голосе. «Мама, я хотел бы съездить туда. Я бывал во Франции, в Голландии, в Германии, в Португалии, Испании, в Шотландии, даже в Ирландии. Но в Корнуолл я еще не был». Джулия бросила быстрый взгляд на сэра Рекса и сказала, «Я уверена, что это можно устроить». «Сэр Рекс сейчас в семейной комнате, леди Хэрингтон», доложил дворецкий Деварнов. Бланш дрожала. Она должна была встретиться с сэром Рексом лицом к лицу, но он видел ее во время приступа, и теперь она была готова повернуться и убежать. Ее щуки уже горели от смущения, но все же она вскинула голову и пошла за дворецким через вестибюль. Дыша часто и неглубоко, боясь того, с каким чувством сэр Рекс посмотрит на нее, когда увидит, она вошла в холл. Она услышала визгливый смех избивчивые голоса детей. Дворецкий остановился у порога зеленой гостиной. Дверь была открыта, и Бланш смогла заглянуть внутрь комнаты. Ее сердце громко и сильно стукнуло в груди. В комнате сидел на кушетке сэр Рекс. На полу возле его ноги играли с солдатиками и лошадками два мальчика. Один со светлыми волосами, другой с темными. Рядом с сыром Рексом сидела хорошенькая девочка с волосами цвета мёда. Ей было лет восемь или девять. Она читала толстую книгу и была так поглощена этим занятием, что не поднимала глаз от страницы. С другой стороны от сыра Рекса сидел еще один мальчик. Примерно на год моложе девочки. У него были золотистые волосы, и он был точной копией своего отца, Девлина Анила. Этот мальчик что-то говорил сэру Рексу, и тот слушал племянника так внимательно, что у бланш сердце разрывалось от боли. По лицу сэра Рекса она видела, что он счастлив быть среди своих племянников и племянниц. Он будет чудесным отцом. «Это правда?» – с жадным любопытством спросил золотой мальчик. «Да», – сказал сэр Рекс двум младшим тем, что сидели на полу, а потом прикрикнул на них. «Роган и Чес, если вы будете драться из-за игрушек, я их заберу». «Вы должны делиться ими друг с другом, вы родные, а не соперники!» Светловолосый мальчик рассердился и стал стучать кулаками по полу, а темноволосый усмехнулся, торжествуя победу. Бланш решила, что светловолосый Роган, сын Элеоноры, а темноволосый Чес, сын Тайрла. Золотовласый мальчик, сидевший возле сэра Рекса, спросил, «Тогда не могли бы вы в этот раз пожить с нами в Эскитоне?» Сэр Рекс потрепал племянника по волосам. «Я подумаю над этим, Джек, ты прав, я слишком мало гостил у твоего отца». Джек улыбнулся во весь рот, он был в восторге, он явно обожал своего дядю. Бланш снова вздрогнула. Она заметила двух женщин, сидевших возле камина, Аманду и Лизи. Обе уже начали подниматься на ноги и тоже ласково улыбались, хотя ее появление их явно удивило. Бланш заметила, что жена Клифа повзрослела и стала очень элегантной молодой леди. При виде Аманды словно что-то кольнуло в ее сердце. Она вспомнила историю любви этой пары, и ей захотелось заплакать о том, что сама она никогда не будет так счастлива. Дверь на террасу открылась, и в комнату звеня шпорами вошел Клифф Варон. Он держал за локти двух мальчиков. Лицо капитана было красным от возмущения, он сердился на мальчиков. Их лица были такого же цвета, но мальчики краснели от стыда за совершенный проступок. Оба озорняка старались показать, что жалеют о своем непослушании. Они целились из рогаток в наших соседей, объявил Клифф. Алексей даже попала леди Бэру в такое место, которое неприлично называть. Это значит, что они еще и находились без разрешения на земле семьи Бэроу. Нет собирался выстрелить в ее дочь. Это получилось случайно, начал оправдываться Алексей. Это все задумал Алексей, мрачно сказал Нет. Какие красивые малыши здесь, только половина детей этой семьи, подумала бланш. Клифф заметил на пороге не решавшуюся войти Бланш и едва не споткнулся. Она продолжала стоять в дверях за спиной дворецкого и пыталась набраться мужества. Сын Клиффа замолчал. Двоюродный брат мальчика тоже последовал его примеру. Оба поняли, что присутствие гостей избавит их от наказания. Бланш каким-то образом смогла улыбнуться капитану Деварну, Лизи и Аманде. Потом внутренне дрожа от страха она перевела взгляд на сэра Рекса. Он уже встал и смотрел на нее так, словно она была привидением. «Сэр Рекс, к вам с визитом, леди Хэрингтон!» – объявил дворецкий. «Спасибо», – ответил сэр Рекс, не сводя с нее глаз. Бланш почти задыхалась, но не могла взглянуть в сторону. Под его мрачным, вопрошающим взглядом она с каждой секундой все сильнее чувствовала себя опозоренной и униженной. Ее щуки пылали от стыда. Конечно, он тоже считает ее сумасшедшей, Но, к своему удивлению, она видела в его глазах только доброту и заботу. Где презрение, которое она ожидала увидеть? Молодой женщине показалось, что гостиная едва заметно качается из стороны в сторону, и пол в ней накренился. Бланш испугалась, что сейчас все закружится, и она будет отброшена в прошлое на глазах у всех, кто собрался в этой комнате. Сэр Рекс поспешил подойти к ней и взял ее за руку, словно помогал ей устоять на ногах. Он как будто знал, что ее душевное равновесие, в лучшем случае, хрупкое, и его надо очень беречь. Леди Хэрингтон, здравствуйте!» Тихо и ласково сказал он, когда их взгляды соединились. «Какая приятная неожиданность! Проходите сюда и садитесь!» Бланш не могла понять, почему он не смотрит на нее так, словно она больна чумой, и почему не отшатнулся от нее, когда прикоснулся к ее руке. К ним поспешно подошли женщины. Пока они приближались, Бланш заставила себя улыбнуться. «Аманда, я так рада снова видеть вас», – сказала она. И Бланш действительно чувствовала то, что говорила, несмотря на то, что ее ум был занят другим. Стройная белокурая Аманда крепко и искренне обняла ее и воскликнула. «Я надеялась, что однажды мы встретимся». Потом она бросила взгляд на своего мужа, сообщая ему что-то, но Бланш даже не пыталась расшифровать это послание. «Клифф, почему бы тебе не отвезти Алексея? Надо наверх!» Может быть, если мальчики посидят несколько часов в заперти, каждый в своей комнате, они поймут, что не должны пугать несчастную семью Беру. А я помогу Лизе увести других детей, им пора уходить. Мальчикам надо подремать, а у тебя, Ариэла, сейчас начнется урок французского». Ариэла плавно поднялась на ноги, не выпуская из рук книгу. Она выглядела удивленной. «У меня уже был урок французского», – сказала она. «Будет еще один, и Джек пойдет на него с тобой», – быстро распорядился клип. Золотовласый мальчик, сидевший рядом с сэром Рексом, видимо, был изумлен и возмущен. Он начал протестовать. Бланш казалось, что она попала в центр смерча за короткое время, пока Лиззи обнимала ее и шептала ей «Слава Богу, что ты пришла!» Гостиная опустела. Все и взрослые дети исчезли и случилось невозможное. Она осталась наедине с сэром Рексом. Бланш, хоть и с трудом, сумела поднять на него взгляд и заглянула в его светло-карие глаза. Он продолжал держать ее за руку, и его взгляд был таким прямым и вопрошающим. Ей захотелось прижаться к его груди и заплакать в его объятиях обо всех и всем, об отце, о матери, об их любви, о своем разбитом сердце, об их ребенке и о себе. «Идемте, я покажу вам, где сесть», – ласково сказал он и повел ее к Софе. «Спасибо», – прошептала Бланш, усаживаясь. Потом она увидела, как он быстро прошел через комнату, закрыл дверь и вернулся к ней. Она почувствовала сильный толчок в груди, словно сердце подпрыгнуло вверх и упало на прежнее место. Он такой красивый, она уже забыла, как он хорош собой, но то, что влекло ее к нему, было больше, чем красота. Она как будто качалась на волнах в море у берегов Корнула, а он был высоким и могучим прочным утесом, за который она может ухватиться или якорем, который не даст ей утонуть. Сэр Рекс, хромая, подошел к ней и сел рядом. «Как вы чувствуете себя сегодня?» – спросил он. Бланш покраснела, отвела взгляд в сторону и ответила. «Неплохо». Он взял ее за шею под подбородком, что изумило и потрясло Бланш, а потом поднял ее голову, чтобы ей пришлось посмотреть ему в глаза. И это прикосновение сделало невозможное. Ее сердце забилось быстрее, и кожа сладко заныла от удовольствия. Тело напомнило Бланш о том, как она и сэр Рекс вместе наслаждались страстью. Глаза сэра Рекса блеснули, и он опустил руку. «Не притворяйся». Она встревожилась и снова отвела глаза. «Он хочет от нее какого-то очень личного признания в том, что она сошла с ума?» «Я прекрасно чувствую себя сегодня, сэр Рекс. Вы выглядите так, словно у вас горе». Она смотрела на свои колени. «Я хочу поблагодарить вас за доброту, которую вы проявили вчера. Не надо благодарности». Она взглянула беспомощно перед ним, и ее покорный взгляд встретился с его ласковым взглядом. «Доброта тут совершенно ни при чем. Вы больны, поэтому я забочусь о вас», – с дерзкой прямотой заявил он. Она съежилась от страха и ответила, «Лучше бы вы никогда не видели этого». То, что сэр Рекс сделал потом, ошеломило ее. Он взял в руки обе ее ладони и сказал, «Я хочу помочь вам, Бланш». Она беззвучно ахнула, не веря своим ушам. «Как вы можете думать о том, чтобы помочь мне? Я же так грубо бросила вас. Я помогаю вам, потому что мне так хочется. Кроме того, теперь я понимаю больше». В ней вспыхнул гнев, и она рывком освободила из его пальцев свои ладони. Он понял, что она сумасшедшая, но, по крайней мере, он не опустился до отвращения и презрения к ней. «Ты можешь рассказать мне, что с тобой происходит?» – спросил он, немного помолчав. Бланш закрыла глаза, она была близка к тому, чтобы рассказать ему все, потому что ей была так нужна его сила, но вместо исповеди она взглянула вверх и сказала, «Я пришла сюда сегодня не просто так, для этого была причина». «Я теряюсь в догадках, что это за причина», — ответил он, хмуря брови. Она не смогла улыбнуться в ответ и произнесла, «Я думаю, что беременна». Он оцепенел, на его лице отразилось удивление, но слова Бланш не стали для него неожиданным потрясением. Бланш облизнула губы, но не смогла заговорить. Ей было больно при мысли о том, что ей не будет дано счастье материнства. «Я предполагал это. Я должен спросить, ты точно знаешь, что ребенок от меня?» Его голос звучал резко. Бланша вздрогнула от неожиданности и только потом поняла, в чем дело. Он думает, что у нее был другой мужчина или несколько других мужчин. «Кроме тебя у меня никого не было», — ответила она. Его дыхание было хриплым, во взгляде была ярость, он кивнул, И произнес «Я рад». Бланш не могла понять, что он имеет в виду. Он снова взял в руки ее ладони. «Нам нужно очень многое обсудить, и ты должна показаться врачу, Бланш!» Она заставила себя набраться мужества и сказала «Я уеду в свое имение в Кент. Там я рожу ребенка. А потом...» Она проглотила комок в горле и почувствовала, что по ее лицу текут слезы. «Я хотела бы, чтобы ты взял к себе нашего ребенка и вырастил его или ее». Глаза Рекса широко раскрылись, он был ошеломлен. Бланш была не в состоянии отвести взгляд. «Совершенно очевидно, что я не смогу быть матерью этому ребенку, но ты будешь ему чудесным отцом, вы нужны нашему ребенку, сэр Рекс». Его глаза по-прежнему огромные пристально смотрели на нее. «Нет». «Что ты сказал?» «Я не отрекусь от тебя, от матери моего ребенка. Я ни за что не поступил бы так. Я буду заботиться о тебе и о нашем малыше. Другого выбора нет. Другого решения не существует». горячо воскликнул он. «Теперь уже он ошеломил Бланш. Неужели он не может понять правду?» «Ты видел, что случилось со мной недавно?» — сказала она, понизив голос. «Ты знаешь, какая я. Я не могу обременять тебя с собой, это будет несправедливо, но я благодарю тебя. Обещай мне только одно, что дашь нашему ребенку все блага, которые сможешь дать». Его грудь высоко поднялась и снова опустилась. «Мы найдем лекарство от твоей болезни. Я женюсь на тебе, у нашего ребенка будут и отец, и мать», – твердо сказал он. Она была так потрясена, что не могла говорить. «И, пожалуйста, не спорь со мной», – добавил он. Бланш начала понимать его слова и их смысл и осознала, что он намерен делать. «Ты хочешь жениться на мне?» – недоверчиво спросила она. «Да, жениться, и срочно, учитывая твое положение, мы должны сделать это тайно в течение недели». Жесткий взгляд Рекса встретился за взглядом Бланш и с уверенной силой удерживал его на месте. У Бланш закружилась голова, но не потому, что начинался приступ. «Я сумасшедшая! Как ты можешь хотеть себе сумасшедшую жену и сумасшедшую мать для своего ребенка? А это еще хуже!» Рекс крепко сжал ее плечи. «Ты не сошла с ума! Я никогда не поверю, что ты сумасшедшая! Я помогу тебе пережить время болезни, Бланш, я клянусь тебе в этом!» Она покачала головой. А если это время никогда не кончится, ты будешь жалеть, что настаивал, чтобы мы поженились, ты будешь проклинать этот день. Я не могу отказаться от тебя, я не брошу тебя, что бы ни случилось, – мрачно сказал он и немного разжал свои ладони, которые стискивали плечи бланш. Кем должен быть мужчина, чтобы бросить мать своего ребенка? И тогда ей стало легче. Она должна была бы протестовать, а не чувствовать облегчение. Сэр Рекс заслуживает большего, но она не могла сдержать свои чувства. Чувство облегчающего успокоения наполнило всю ее душу, потому что она очень долго была до ужаса одинокой. Она придвинулась ближе к сэру Рексу, а он обнял ладонью ее затылок и прижал ее голову к своей груди. Бланш тихо всхлипывал, уткнувшись лицом в его крепкое тело, как в твердую стену. Когда его обнимающие руки сомкнулись вокруг нее, она спросила себя, не появилась ли у них надежда хотя бы на маленькое счастье. Он гладил ее по голове и волосам. Я хочу поговорить с тобой о твоей болезни. Бланш покачала головой. Пожалуйста, поговорим об этом. Бланш перестала плакать. Сэр Рекс по-прежнему обнимал ее. Она прижималась щекой к его рубашке и чувствовала через тонкое полотно мощные удары его сердца. Ей хотелось, чтобы эта минута никогда не кончалась. Потом она села и встретила его не мигающий, озабоченный взгляд. Этот человек был силен и крепок, как башня, и теперь он был нужен ей, Если она осмелится согласиться и станет его женой, ему нужно знать всю правду, какой бы болезненной она ни была». Рекс ясно почувствовал, что Бланш сдается, потому что улыбнулся ей и погладил пальцем ее щеку. Эта ласка подняла в ней целую бурю тех чувств, которые она не имела права испытывать сейчас. «Больна ты или нет, я все равно хочу жениться на тебе», – тихо и ласково сказал он. «Разве ты не слышала эту клятву в болезни и в здравии?» «Конечно слышала». Бланш улыбнулась и была поражена тем, какие чувства пробудила в ней непритворная улыбка. Она была вне себя от восторга, это был настоящий восторг. «Ты самый достойный человек из всех, кого я встречала в жизни», сказала она. Рекс пожал плечами и сказал, «Начинай рассказывать. Я все это время вспоминала тот день, когда был бунт». Рекс вздрогнул. Она провела языком по пересохшим губам. «Если я стану говорить об этом, у меня может начаться припадок». «А я буду рядом и стану держать тебя», — сказал он, кладя ладонь ей на щеку. Бланш никогда еще никому так не доверяла. «Это непростые воспоминания. Я заново переживала прошлое, я даже чувствовала, что нахожусь в прошлом, в этом бунте, и когда это происходит, я теряю связь с настоящим». Его глаза стали шире. «Рассказывай дальше. Там была толпа свирепых людей с ножами, пиками и вилами». Бланш внутренне напряглась, вспомнив бунтовщиков, обступивших в карету с гербом семьи Хэрингтон, свой испуг и вытянувшееся от страха бледное лицо своей матери. У нее заняли виски, и она испугалась, что сейчас начнет, кружась, опускаться в прошлое. «Они напали на нашу карету, перерезали упряжь лошади, забили лошадь до смерти. После этого они вытащили нас из кареты, сначала маму, потом меня». Сэр Рекс схватил ее за руку. «Мама кричала снова и снова, но я не могла видеть ее». они ее убили. Боль стала сильнее, но теперь болели не виски, а грудь. Бланш взглянула в глаза сэра Рекса. Его взгляд был твердым. Сэр Рекс был очень встревожен, но не делал попытки отодвинуться от нее. Бланш поняла, что охватилась за его руку с такой силой, словно от этого зависит ее жизнь. Она чувствовала себя так, словно эта рука действительно спасает ее от гибели. Она кричала от ужаса и от боли тоже. Они кололи ее, пока она не умерла, сэр Рекс. Кололи ножами и вилами. «О, Господи!» И крики прекратились. Бланш смотрела на их ладони, крепко сжимавшие одна другую, но видела все, как в тумане. Ножи теперь вонзались в ее сердце. «Я вырвалась из рук чудовища, которое держало меня и поползла к ней через эту толпу, и никогда не забуду, как она выглядела!» Она превратилась в кучу кровавого мяса, подумала Бланш и взглянула вверх, ожидая, что комната наклонится и начнет кружиться. Но оказалось, что она по-прежнему находится в сильных объятиях сэра Рекса. «Я понимаю», – шепнул он, и Бланш озадачили его слова. «Как он мог это понимать?» Она закрыла глаза, борясь с головокружением и кровавыми образами прошлого. Нож пронзил ей виски. Бланш на пригласи приготовилась услышать крики матери. «Не покидай меня!» Бланш сильно вздрогнула, ее глаза открылись. Она взглянула вверх и встретилась со взглядом темных глаз сэра Рекса. «Я должен сказать тебе кое-что». Ножи перестали пронзать ее череп. Воспоминание о мамином изрубленном Тере ослабло, но не исчезло. «Что он может сказать?» – с удивлением подумала Бланш. Он снова улыбнулся и погладил ее лицо. «Когда я вернулся с войны, я просыпался среди ночи или днем, и мне казалось, что я вцепился пальцами в кровавую грязь и лежу на твердой земле под жгучим солнцем на испанской равнине. А рядом люди кричат от боли, звенят сабли, грохочут пушки». Я чувствовала запахи пороха, обуглившихся тел, крови и смерти. Бланш села прямее. «Что ты сказал?» «А потом я вдруг понимал, что лежу в своей кровати или на Софии, нахожусь в Херманхаусе или в Бадене, а не в Испании». Бланш слушала его с изумлением. «Это было так похоже на действительность?» Теперь он говорил с трудом. «Несколько раз я разговаривал с братьями или с кем-то из слуг, и вдруг все исчезало». Я снова оказывался на том поле боя, лежал там раненый, без ноги, слышал людей звуки боя, чувствовал их запах, и страдал от лихорадки и жажды. А потом я вдруг снова оказывался в гостиной и понимал, что я не на войне, что это было ужасное воспоминание, но это воспоминание казалось реальным, как бывает во сне. Бланш начала дрожать, как в лихорадке. И что было потом? У тебя и теперь бывают эти воспоминания, похожие на сны? Нет. Они продолжались полгода, может быть, год. С каждым днем они случались все реже. Сначала они стали случаться раз в неделю, потом раз в месяц, а потом совсем прекратились. «Что ты пытаешься мне сказать?» – скрикнула Бланш. «Бланш, я не один такой. После войны у многих солдат были такие припадки, если тебе хочется так это называть. У некоторых моих друзей были такие же приступы, как у меня. Я знаю других солдат, у которых никогда этого не было, но мы все знаем, что некоторые из нас очень сильно пострадали на войне». Мы принесли эти воспоминания с собой домой. Война была жестокой и наносила тяжелые раны. Этот бунт был таким же жестоким, как любой бой, и так же сильно ранил твою душу. Теперь я думаю, что ты болеешь тем же, от чего страдал я и страдали другие солдаты. Бланш, по-прежнему ошеломленная прошептала: «На мои припадки сильнее и происходят чаще». Рекс пристально посмотрел на нее. Когда это случилось со мной в первый раз, я был потрясен и испуган. Потом эти приступы стали происходить часто. Но позже, когда моя жизнь снова стала нормальной, они стали слабее. Бест мне сказала, что все это началось в Лэнс-Энде. Значит, времени прошло очень мало, если учесть, если этот бунт был больше 20 лет назад. Он снова коснулся лица Бланш, успокаивая ее. Бланш схватила его за руку и прошептала. Действительно, похоже, что у меня это же болезнь. В Лондоне есть один врач, который посвятил свою жизнь лечению этих пострадавших солдат. Он даже дал этой болезни название, но я не могу вспомнить, какое. В любом случае, ты должна побывать у него, мы пойдем к нему вместе». Бланш заметила, что костяшки пальцев на их соединенных ладонях побелели так крепко, они сжимали друг другу руки. Она посмотрела на сэра Рекса, а он на нее. Может быть, она все же не сумасшедшая, у нее появилась надежда. «Спасибо тебе», – еле слышно выдохнула она. Он крепче прижал ее к себе.